На станции Есиноватая я был предупрежден о подходе поезда генерала Сидорина, выехавшего ко мне на свидание. Он ехал из Таганрога сговориться со мной о дальнейших совместных действиях. В этот день главнокомандующим была отдана короткая директива номер 016210, коей указывалось, генералам Покровскому и Эрдели выполнять прежние задачи. Генералу Сидорину и Врангелю, выполняя задачи, содержащиеся в директиве номер 015296, сосредоточить, возможно, большие силы к своим смежным флангам за счет других участков для удара по прорывающейся конной группе красных. Генералу Ширингу всемерно ускорить сосредоточение сил к правому флангу для удара по флангу и тылу противника теснящего добровольческую армию и для прикрытия Крыма. Директива эта была явно запоздалой. Генерал Деникин, видимо, все еще не отдавал себе отчета в размерах нашего поражения. Я дал генералу Сидорину прочесть оба моих рапорта главнокомандующему от 9 и 11 декабря, рапорты генералов Улагая, Науменка Чекотовского. «В настоящее время...» «Об ударе моих частей совместно с вашими не может быть речи. Армии у меня в сущности нет, есть горсть людей. Я имею приказ главнокомандующего отходить на соединение с вашей армией, но не уверен даже, что без помощи ваших частей смогу это выполнить». Сообщенные мною генералу Сидорину сведения были, по-видимому, для него в значительной степени неожиданными. Донская армия, по его словам, была, в общем, вполне боеспособна. В распоряжении командующего армией имелось достаточное число пополнений, однако части, скованные на всем фронте боями, быстро перегруппировать было нельзя. Существенной помощи Донская армия мне оказать не могла. Генерал Сидорин жестко сетовал на ставку, не ориентировавшую командующих армиями, совершенно выпустившую из рук управления и, видимо, не желавшую отдать себе отчет в сложившемся угрожающем положении. «Ни я, ни начальник штаба никаких указаний добиться не можем. Вчера генерал Романовский в разговоре с генералом Кильчевским на вопрос последнего о том, какие меры намечает главнокомандующий для исправления нашего положения, ответил вот ваш командующий армией едет к генералу врангелю они там что нибудь придумают все яснее становилось что справиться с ситуацией ставка не сумеет я высказал мои опасения генералу сидорину последний весьма раздраженной ставкой сваливал всю вину на ближайших помощников главнокомандующего генералов плющевского плющика и романовского Последнему он, по его словам, неоднократно указывал на ошибочность нашей стратегии, неминуемо долженствовавшей привести нас к крушению. В ответ на эти указания генерал Романовский будто бы однажды сказал «Все то, что вы говорите верно, но именно таким образом мы спутываем все карты противника». В заключение генерал Сидорин просил меня передать ему в армию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 Мы условились с генералом Сидориным, что о времени моего приезда в Ростов я извещу его заблаговременно телеграммой. 13, 14 и 15 декабря войска Донской и Добровольческой армии продолжали отход по всему фронту.